Голова 46 шестая. Артем не знал, был ли это разумный расчет, или существо просто действовало согласно инстинктам, атаковав жертву, когда та повернула спиной. Очевидным оставалось одно – нельзя было не признать чудовищную эффективность засады. Мгновенно вылетевшая из воды здоровенная туша вытянула две длинные лапы, оснащенные внушительного вида когтями, и, подцепив скрипнувшую от неожиданности тихого, потянула к себе – Артём отчётливо видел, как когти рвут одежду и погружается в плоть парня, и не находил для него шансов. Притянув свою жертву, тварь впилась здоровенной пастью в бок и дернула, моментально разрывая человека. Монстр отбросил тело и тут же метнулся к только успевшим повернуться врагам. Размашистый удар лапой, и Алекс, сломанной куклой, отлетает на десяток метров. Блять, Алекс!» – вскрикнул Макс, уходя за спину Сэма, который уже успел снять щит и встать в боевую стойку. Водушевлен успехом, монстр не стал ходить вокруг да около и атаковал танка. Широкий удар, здоровенной лапы пришелся на щит, и Артем уже приготовился к тому, что парня просто снесёт от чудовищной мощи. Но тот вспыхнул по краям свечением, и сам удержал удар, лишь отъехав назад от силы принятой атаки. Это был хороший момент для контратаки по растерявшемуся монстру со стороны Макса, укрывшегося за спиной танка. Но приглядевшись к парню, Артем понял, что тот потерял присутствие духа и мог лишь со страхом выглядывать и что-то бормотать. «Вот и сдулся лидер», — подумал парень. Монстр, раздраженный вредностью дичи, не желавший так просто умирать, вытянул морду вперед, открыл пасть и выдал рёв такой громкости, что даже у Артема, стоящего в стороне, казалось, отряслись внутренности. Это стало последней каплей для Максима. Он рванул в сторону выхода из осколка. «Сэм! Да держи его! Я помощь приведу!» — крикнул вбегающий парень. «Сука! Макс, стой!» — закричал тот в ответ, но было поздно. Увидевший убегающий дичь, монстр следовал инстинктам. Покошачий перепрыгнув Сэма, он в несколько прыжков настиг, схватил лапами и практически перекусил человека пополам. За отрывок времени, не превышающий одной минуты, трое из четырех членов группы были выбиты. «Сука! Сука! Сука!» — кричал Сэм. Парень был в шоковом состоянии, но держался. Монстр спеша повернулся к последней жертве и принялся ходить вокруг нее кругами. «Дичи никуда не денется, а значит, можно и поиграть». Артём тем временем чуть подошел. С некоторым удивлением он осознал, что уже выбирает время, позицию и способ атаки. Тварь представляла из себя нечто здоровенное и зубасто-шипастое. Темная кожа с кусками налипшей грязи, тины и прочей болотной дряни плотно обтягивала поджарую тушу. Вытянутая морда с двумя выпученными кверху глазами позволяла, вы и искать жертву, не вылезая из воды а длинные двухсуставчатые лапы с многочисленными острыми и длинными когтями позволяли наносить непредсказуемые, фатальные для врага удары. Хладнокровно наблюдая, как существо неспешно играет с жертвой, он раздумывал, пистолет против такой махины бесполезен. Зажигательная смесь не подходила из-за обилия воды вокруг. Огонь в лучшем случае только напугает хищника и заставит скрыться в воде, а Артём хотел получить опыт убийства, за который наверняка оцепит «Будь здоров!» «Уж очень серьезный босс!» Игрок мысленно стал перебирать явления. Наиболее удачным из всех показался вариант с ледяной стрелой. Явление ледяной стрелы. Поражает противника ледяной стрелой. Наносит физический и концептуальный урон атрибутом холода. А также замедляет цель. Парень достал из пространственного кармана шарик с явлением и стал выжидать нужный момент. Тварь была слишком подвижной. И у него, не имеющего опыта использования подобного расходника, была только одна попытка. Тем временем монстр отвлёк обманным движением, а затем молниеносной атакой зацепил ногу танка. Сэм припал на одно колено, стараясь продлить жизнь подольше. Не торопясь и соблюдая максимальную осторожность, Артём начал приближаться к месту борьбы. Танк потерял мобильность и возможность нападать, а зверь так и вовсе заигрался, лениво нанося удар за ударом, забирая последние силы у своей жертвы. Человек привык к череде однообразных ударов, и быстро атака другой лапой стала для него фатальным сюрпризом. Широкий взмах и когти зацепили парня в районе спины. Тот вскрикнул и завалился на спину. Совсем расслабившись, тварь медленно подошла и, аккуратно подцепив клыками щит, стала оттягивать его назад, стремясь добраться до свежего мяса. В этот момент голова босса наконец-то перестала постоянно метаться, давая Артему возможность прицелиться. Он не знал, как использовать явление с умениями целевого типа. Благо, это было интуитивно понятно. Парень просто сконцентрировал взгляд на здоровенной голове, вытянул руку и надломил сверху. Раздался треск. Артем обдало холодом. За секунду перед рукой сформировался ледяной стержень, испускающий голубой свет. Размазавшись в голубой луч, он рванул к цели. Существо успело лишь повернуть голову в сторону нового источника света, когда с легким звоном снаряд мгновенно достиг цели и поразил босса в череп. Раздался треск, а затем напуганный рев твари. Босс осколка задергался и отступил назад. Хищник был шокирован атакой, его движения после поражения атрибутом холода замедлились настолько, что их можно было предсказать и увернуться. Артём, потерявший маскировку во время использования явления, стремительно приблизился и начал наносить пробивающие шкуру псиудары. удары Старался целиться в голову, шею и грудь туши, завалившейся на спину. Стрела основательно разворотила голову твари, но с жизнью босс расставаться не спешил. После долгих мгновений борьбы монстр так и затих, а парень получил сообщение. «Вы получили уровень! Вы получили уровень! Вы получили уровень!» Три уровня за убийство. По мнению Артема, могло быть и больше. Возможно, система не засчитала убийство в одиночку. Прим подобрал лут и сразу брал в пространственный карман. Потом рассматривать будет. Первым делом он подошел к танку. Этот человек ему не друг, но в битве показал себя достойно. И игрок не пожалел бы зелья исцеления. К сожалению, последняя атака зацепила шею и затылок парня. Тут был уже мёртв. К тихому и Максу Артем даже подходить не стал. Вид разорванной мишанины костей, мышцы внутренности даже издалека вызывал рвотные позывы. Зато Алекс, одного удара, отлетевши на десяток метров от побоища, остался жив. Не особо церемоний с раненым, Артем срезал с парня остатки одежды и перевернул на живот, открывая доступ к ранам на спине. Вид глубоких рваных разрывов плоти был ужасен. Наверное, помимо них было еще достаточно переломанных костей. Артем задумался, Ему, честно говоря, было плевать на паренька, но в его спасении был один очень важный момент. «Дело в том, что погибшие, вероятно, дети непростых родителей, бесследное исчезновение всех четверых, неизбежно поднимет версию о похищении. А там и поиски начнутся. С учетом серьезности отцов, искать будут на совесть, проверяя все версии. И случайный УАЗик, проезжавший рядом, могут обнаружить». Ищнего внимания к себе Артём не хотел категорически. «Но если один выживет и расскажет о трагической гибели в аномалии, на этом все и закончится». По крайней мере, он надеялся на это. Поразмыслив, он достал зелье исцеления и использовал его на напарни. Полностью столь серьёзное ранение оно не исцелит, но из-за сколько выбраться сил даст. Ещё раз оглядевшись и вспоминая, закончил ли он здесь со всеми делами, Артём взвалил подранка на спину и в темпе двинулся на выход. По пути глаза случайно зацепили за полоску чего-то блестящего, Подойдя ближе, Артем увидел катану, японский меч, которым работал Макс. Осторожно в перчатках он поднял оружие. Парень не очень разбирался в качестве металла, но клинок был серьезной работой профессионала. Рукоять красивая и удобная, казалось, сама просилась в руку. Лезвие было практически в идеальном состоянии. Артем сожалением выбросил оружие. Ему следовало поднимать навык использования псиатрибутов сражений. Он не умел орудовать мечом. Более того, он даже носить его не умел и не видел полезного потенциала в приобретении подобных навыков. Отешить тягу к бесполезному сбору всего, что плохо лежит, и зарабатывать синдром Плюшкина, в итоге глупо поставившись из-за жадности, молодой человек категорически не желал. Выбравшись из осколка, он оставил в помещении склада бессознательного Алекса. Пусть думает, что сам выпался оттуда в памяти, А ему пора. Глава 47. Артем наслаждался свежей прохладой утреннего воздуха. Где-то впереди, несмотря на раннее утро, всё ещё играла музыка и слышались пьяные голоса отдыхающих. За спиной же в темноте скрывался зев портала, где он только что видел смерть и убивал Сама. Всё это показалось ему очень символичным. Человечество, казалось, зажмурилось, не желая воспринимать необратимые изменения в мире и пыталась ехать по старым рельсам, упорядоченной цивилизованной жизни. А в это время во тьме осколков расставались с жизнью и обретали силу люди нового поколения. Пока в голове вертелись философские размышления, парень сам не заметил, как добрался до авто. С удовольствием сняв выпачканную вонючей кровью босса экипировку, он обтерся и переоделся. Дорога домой не запомнилась. Вопреки утомительной ночи, спать не хотелось совсем. Артём решил посмотреть новостные ленты, в которые уже два дня не заглядывал, занятый в осколках. Происходящее в мире в какой-то мере перекликалось с размышлениями Артёма. Финансовые аналитики рассуждали о динамике цен на древесину и чёрные металлы, о перспективах инвестирования в криптовалюты и ценных бумагах на фондовой бирже. Важные политики разных стран встречались в деловых переговорах и заключали крайне нужные сделки. Все они изо всех сил делали вид, что жизнь человеческой цивилизации не смещается в сторону неименуемого хаоса. Между тем, за их спинами уже поднимается новая реальность. США захлестнула волна насилия со стороны бандитских группировок. По имеющимся свидетельствам, преступники уже опробовали силу атрибутов действий и активно применяли их. Появилась и новая преступная организация «Джокер», целиком состоящая из представителей белой расы, являющихся носителями атрибутов. Эти ребята не стали играться в суперзлодеев, взявшись за дело всерьёз. На их счету висели многочисленные ограбления, убийства на почве расовой ненависти и прочие преступления. Так и называемые супергерои быстро исчезли. Воспитанные на глупых комиксах, оторванные от реальности и гики, скоро теряли интерес к играм спасителей, столкнувшись с реальными опасностями. В Европе же наоборот, эмигранты, одуревшие от безнаказанности, устроили настоящий террор коренным жителям. Воростой, грабеж, насилие – малая часть их посложного списка. Объединение обрело самоназвание – название Алисаив. На востоке вновь обострился конфликт между Северной и Южной Кореей. Заклятые Северные братья затеяли масштабную переброску войск к границе, а Южнокорейские военные отчего-то считали, что на этот раз акция есть нечто больше, чем очередная провокация. Неспокойно было во всем мире, и на родине в том числе. Ножи, уже сделавшие себе имя на дерзком убийстве семьи Олингарха, вновь напомнили о себе. На этот раз действовали мягче. Совершили похищение какого-то крупного чиновника из Минфина и сняли с ним обличительное видео, в котором госслужащий рассказывал о многочисленных схемах коррупции, откатов, воровства денег из бюджета, а также круговой поруки среди политиков. Видео вызвало широкий резонанс, а попытка властей удалить из интернета была просто смешна. Конечно, в официальном ответе показания чиновника назвали ложными данными подпытками, я и Артём нисколько не сомневался, что эти самые пытки имели место быть. А вот по поводу ложности было иное мнение. Уж больно подробно тут раскладывал по полочкам. Сам чиновник пропал, и молодой человек догадывался, что его уже никогда не найдут. Читая комментарии, парень понял, что биту за популярность и отношение народа правительство, похоже, проиграло окончательно. Вообще звучали призывы лить кровь в чинуш, люди буквально захлебывались от ненависти к представителям власти и лингархии, появились даже робкие призывы к смене власти в стране, что, наконец, принесет расцвет экономики и благую жизнь бедному и измученному народу. Артем был настроен более скептически. Он считал, что при любых потрясениях и переменах, неважно какого толка, страдать больше всего будет именно простой люд. Конечно, перемены неизбежны, но такой разлад между обществом и правительством однозначно будет боком для всех в целом. Впрочем, чиновники плевать хотели на растущие негативные настроения, грозящее перейти в нечто более угрожающее. Любые сомнения в компетентности властей осуждались, а недовольство трактовались как попытки внешнего вмешательства Запада. Вероятность, что недовольство властью может иметь под собой какие-то реальные основания, вроде отсутствия роста зарплат на фоне стабильного роста цен на весь спектр товаров и услуг, необходимых для жизни современного человека, просто игнорировалась. Конечно, и пагубного воздействия со стороны других стран, направленного на дестабилизацию обстановки, Артем не исключал. Правда, воспринимал это в несколько другом ключе. Вину он возлагал не на тех самых манипуляторов из-за границы, а на занимающих соответствующие должности чиновниках, оказавшихся неспособными защитить свою страну от внешнего влияния. На фоне этих мировых потрясений многочисленные скандалы в спорте из-за допинга через повышение характеристик, которые никак не обнаружить, казались просто детской шалостью. Забавно, что религию все это почти не коснулось. Первоначально Артём видел немало иронии в том, что приход системы, по сути, обнуляет все религиозные догматы верования человечества. Прошедшие недели наглядно показывали, что он изрядно недоценил святош. Все конфессии в большинстве своем просто игнорировали систему и аномалии, будто их нет совсем, и продолжали проповедовать свои идеи. И всё, и работало. Верующие продолжали молиться вопреки обстоятельствам. Кадилы продолжала крутиться. Единственное «но» — Радикально настроенные исламисты, демонстрирующие нездоровую активность в секторе газа. Но этим ребятам и повода не нужно. С момента появления осколков прошло еще мало времени. Но какие же глобальные изменения уже прокатились по Земле, а что человечество ждет впереди, оставалось только догадываться. Чтобы отвлечься, он посетил сайт Portalpedia. Интернет-ресурс потихоньку обрастал контентом, содержащим информацию об аномалиях, выложенной пользователями со всего мира. Пока что ничего интересного Артём для себя, к сожалению, не нашел. Заметив отдельный раздел, в котором пользователи могли рассказать свою версию о причинах возникновения порталов, Артем кликнул вкладку. Появилась идея поделиться, наконец, со всем миром важной информацией об испытании мира. Впрочем, вскоре он понял, что она слишком наивна. Среди всевозможных версий его информация была даже не самой правдоподобной. Да и версии с аномалиями, являющимися неким испытанием от сверхсилы, и так хватало. Но лидировали две версии возникновения порталов. Первая, научная, рассказывала что-то об эффекте наложения, соединившем пространство, время, бесконечного множество параллельных реальностей и далее. Утомлён тяжелым тяжёлым парень не стал лезть и разбираться. Вторая причина происходила из теории, рассматривающей мир как виртуальную симуляцию. Появление аномалии, согласно ее выводам, было багом операционной системы, а порталы — ошибки, из-за которых различные виртуальные симуляции перемешались. Пока он читал мозголомную теории происхождения осколков, усталость совсем его догнала, резко потянула спать. Закрыв ноутбук, Артем умылся и лёг. Сон мгновенно сморил его.